Хромой и слепой Хромой человек однажды вошел в Сираль, постоялый двор, и устроился там среди других посетителей. «Из-за моей хромоты я лишен возможности быстро передвигаться и не успею на султанский пир», сказал он своему соседу. Человек, к которому он обратился, поднял голову и сказал, «Я тоже приглашен на пир», «Но мне еще труднее попасть туда, чем тебе, потому что я слеп и не вижу дороги». Тут в их разговор вмешался третий посетитель. Он сказал, «Вдвоем вы располагаете средством достичь вашей цели, если только согласитесь воспользоваться этим средством. Слепой может отправиться в путь, неся на спине Хромова. Вы должны использовать ноги слепого, чтобы идти» и зрение хромого, чтобы его направлять. Вот так эти двое достигли конца пути, где их ожидал невиданный доселе пир. По дороге они остановились на отдых в другом Сирале. Здесь они повстречали еще двух несчастных, которые также хотели попасть на пир и не могли. Слепой и Хромой стали им объяснять свой метод, но один из этих людей был глухим, А другой немым. Немой слышал их объяснения, но не мог передать их своему приятелю. Глухой мог говорить, но ему нечего было сказать. Эти двое не попали на пир потому, что в это время поблизости не оказалось того третьего человека, который прежде всего объяснил бы им особенность их трудности, а уж потом подсказал бы, как эту трудность преодолеть. рассказывают, что великий Абдул-аль-Кадир завещал свой заплатанный суфийский халат наследнику мантии, который должен был родиться почти через 600 лет после его смерти. В 1563 году Саид Секандар-шах из ордена Кадирья, унаследовавший право передачи мантии, определил местонахождение предсказанного наследника, шейха Ахмада Фаруки из Серхинда и передал ему полномочия главы ордена. Этот накшбандийский учитель был к тому времени посвящен в 16 дервишских орденов своим отцом, который в долгих и опасных странствиях искал и собирал по крупицам разбросанное суфийское знание. Считается, что именно в Серхинде было предсказано появиться великому учителю, и преемник святых ждал своего воплощения в течение нескольких поколений. Следствием появления Фаруки и признания его руководителями всех орденов того времени является то, что сейчас Нагжбандия посвящают своих учеников во все четыре основные течения суфизма – Чишти, Кадери, Сухраварди и Нагжбанди. Сказание «Хромой и слепой» приписывается шейху Ахмаду Фаруки, умершему в 1624 году. Предполагается, что оно должно читаться только после того, как ученик получил от своего мастера особые объяснения или после изучения истории Хакима Санаи «Слепые и слон».